Винсент опустился на низенькую подушечку, вытянул ноги и опрокинулся к стене. Куртка, бронежилет, равно как и ботинки, остались возле входа за ширмой. Теплый пол приятно согревал озявшее тело. Хорошо-то как. Только правый бок пульсирует. Вроде не перелом. Может, трещина? Хотя, не. Броня на гелевой основе сильно смягчает удар. Да и выстрел все же был пистолетный, а не пулеметный. Просто хороший ушиб. Подлая рогатая. Рискованно играешь. Показать чужаку свою лёшку Во-первых, я всегда рискованно играю. Мог бы уже и заметить. А во-вторых, лёшка не единственная. И ты уже совсем не чужак. Я умею просчитывать риски. Между прочим, ты, сняв бронежилет... Рискуешь гораздо больше. Работай. Если что-то понадобится, я в твоем распоряжении. Кстати, молодому вашему психотерапия еще нужна? Конечно. Сейчас обеспечим. Девушка изящно повернулась, достала из неприметной ниши в стене коммуникатор и выбрала контакт. Винсенс, стараясь не морщиться от боли в ребрах, вытащил планшет, выставил режим шифрования, чтобы изображение было понятно только через очки, и начал разбираться с присланной информацией. Рядом щебетала по телефону Сумину. Если прикрыть глаза и не вслушиваться, то может показаться, будто она одна из знакомых Элледы, вроде тех, что были на девичьих вечеринках еще там, в Корп-зоне. Только вот Винс ни на секунду не сомневался, что с тем же милым щебетанием кореянка перережет горло любому, кому потребуется, и колебаться, в отличие от Рекса, не будет даже доли секунды. После чего пойдет дальше, все так же мило улыбаясь. Место младшего Бонзы получает не за приватные встречи с нужными людьми. На него восходят по трупам соперников. А милая внешность и умение доставить мужчине удовольствие Не более, чем один из козырей Причем далеко не самый крупный Отнюдь не самый Не поверишь Но сестрица моя Решила лично провести сеанс Психологической помощи Повезло вашему молодому У нее большой опыт Как у тебя? Нет, гораздо Гораздо больше Если ты думаешь, что я ему завидую То не угадала Ладно, работай. Не буду отвлекать. Понадоблюсь, зови. Проникновение бла-бла-бла, следов не обнаружено, кроме двух светошумовых мин с активацией по прерыванию луча и наконечником микролебедки производства бла-бла-бла. Ёб, ну кто так отчеты составляет? Следов, бля, не обнаружено и сразу что-то таки обнаружено. Лето бы такой едом до костей прожгло. Ладно, что там дальше? Биологических материалов проникшего не обнаружено, опечатков пальцев не обнаружено. Бла-бла-бла. Весь инфопакет Винсент разобрал за полчаса. Ну да, кто-то провел отличную операцию по внедрению спецоборудования и добыче информации с серверов интерната. Потом этот кто-то отошел к группе поддержки. А когда группу поддержки начал нагонять вертолет она организованно отступила по пути заранее подготовленного отхода. Спустилась в подземные коммуникации и свалила без потерь. Но не считая того странного инцидента. И никаких зацепок, никаких следов, даже машину не пожалели. Сожгли, когда бросили. По пулям и гильзам, собранным в здании, где шла перестрелка, равно как и по используемым минам, ничего эксклюзивного нет. Впрочем, это и неудивительно. Производителей оружия на континенте минимум 6. И это только крупняк. Опознать эту сумасшедшую, что атаковала вертолёт, не почему. После очереди бортового минигана для опознания мало что осталось. Но даже и то, что осталось, никакой особой информации не дало. всех зацепок только короткое видео, сделанное с вертолёта. Но там хрен чего различишь. Как и на видеозаписи с нашлемной камеры бортстрелка. Девушка с колена бьёт одиночными по вертушке и всё. Качество так себе. Насколько могли, почистили и приблизили. Сумин. Посмотри. Видела ее раньше? Может быть, из вашего сектора? Сейчас замедленно воспроизведу. Не надо. Видела, конечно. Не раз. Это Алиса из «Кроликов». И если уж она там была, можешь не сомневаться. Их банда тоже участвовала. Где их искать, знаешь? Минутку. Нигде. Утром снялись и ушли из сектора. Если легли на дно, то ты их и со спутника не найдешь. А на кого они могли работать? Или могли ввязаться в историю сами по себе? Работать только на Кера. А Кера работает на всех, кто может его заинтересовать. Ну и сами могли легко влезть во что угодно. Они же психи. А на улицах сегодня будет праздник. С чего вдруг? Ты хоть представляешь, скольких... Вот она поубивала наобум, без смысла, без системы, без корысти, просто шла и валила Нет, конечно, откуда? А ты чего тогда нерадостная? Она мне в любом случае угрозы не представляла, и она была настоящей, с ее смертью мир стал чуть-чуть гаже, понимаешь? «Нет. Но мне жаль, если так». «Как гибель психопатки-убийцы может сделать мир еще гаже?» В голове в это время всплыли слова Кера. «Если окажется, что она нечто большее, цена вырастет». «Черт. А я была у Кера уже тогда. Винс» рейдер из лучших этот момент упустил. Перекинь Керы просьбу связаться. Мой контакт он знает. И к мальчишкам пошли кого-нибудь. Пусть тоже ищут. И то же самое передадут. А ушлый? Кстати, Керы не видели в секторе со вчерашнего дня. С ушлым сам свяжусь. Если потребуется. Однако не хотелось бы. Уж точно не сейчас. Снимай... И свитер, и футболку. Давай-давай. Тебе ночи было мало. Раздевайся. Здесь хозяйка я. Так что слушайся. Ложись. Теплые ладони заскользили по напряженным плечам, и Винсент сам не заметил, как отрубился. Очнулся мгновенно, без долгой раскачки. Свежий, полный сил. Однако короткий взгляд на таймер так и не снятых очков показал. Что прошло 10 минут А будто сутки дрых И тут же обожгла запоздалая мысль Планшет разблокирован Но Винсон сумел не дернуться Лишь скосил глаза вправо На маленькую нештатную утилитку Которая вела отчет активности Предыдущая работа около 15 минут назад Сумин не тронул его технику Ну конечно Она слишком умна и расчетливо осторожна для подобных глупых рисков. И все-таки от сердца отлегло. Рядом тихо рассмеялась женщина, даже не догадывавшаяся о его мыслях. «Древние восточные техники». «До вечера тебе этого хватит. А вечером?» «Второй сеанс. Не то надолго свалишься. А так выспишься, и к утру будешь в полном порядке». Кстати, я твой бок регенерирующим спреем побрызгала, а то смотреть страшно.